18. полет Дятла. Сама тренировочная площадка была велика, почти полкилометра на пару сотен метров в 15 метров высоты. В обычное время она разделялась бронеперегородками на индивидуальные тренировочные зоны, но, как понятно, не в этот раз. Я-то и выбрал это место из-за ограниченности воздушного пространства. Так-то площадка, конечно, здоровенная, даже больше огороженная щитами открытой, Но вот именно мотылять на ней затруднительно. Противницы еще не было, хотя само место дуэли было уже готово, да и телеметрию распорядитель поединка нам скинул. Хотя если бронзовый шар со стопроцентной шкалой технической целостности был знаком и понятен, то вот шар, обозначающий целостность инвиктуса противницы, был тускло-сером и без процентов. «Но если она не явится, плакать не стану», — прикинул я. «Но печалиться придется», — вдруг дошло до меня. Эмик, лишённый возможности продемонстрировать дурачью величие. «Ну, впрочем, справлюсь. Потренируемся с бронзовым полдня, может, даже дольше. Попробую количеством нахрен разнесенных тренировочных дронов скомпенсировать качественное отсутствие врага. Но не пришлось. Ворота открылись, и появился инвиктус этой шали, и я немножечко от его вида удивился. Эмик, слушай, как мы это не заметили, не запомнили?» Уточнил я, ты чё в изображении. «Ну, я не знаю, то ли дятла, то ли вообще не пойми чего». «Хотя пойми, инвиктус-девица очень напоминал дроны на Юле. То есть необычная антропоморфная форма, хотя и со всякими излишествами и фигулянами типа лишних рук манипуляторов и всего такого, а антропоморфная форма была, ну, скажем так, дополнением к среднему разгоннику. Средний — это не маленький, на минуточку. У Кудряшкиного Кастера тоже средний, что ничуть его среднеопасным не делает». А тут средний разгонник раза в два побольше в плане разгонной траектории и раза в полтора калибром. Этакое бревно метров трех с лишним, почти полуметрового калибра. И вот под этим бревном крепился торс-ложемент. Длинные и тонкие ручки и... Четыре ноги, тоже тонкие и палочные. Это как он мозги-то выворачивает пилоту. Может, поэтому это шалюха и такая стукнутая? Впрочем, пофиг. Все равно делать надо, вне зависимости от всяких там печальных историй. У меня тоже весело все, между прочим, а я нормальный, нормальный я, а кто думает иначе, дурачье. Видел, отвлеченно прогудел бронзовый. Ее в самом начале из строя вывели, не мешай, я анализирую. И как ее при накоплении заряда конденсаторами и разгоне снаряда не сжигает, тоже проанализируй, уточнил я. А то этот торсложемент, пусть и с броней, но крепится фактически на разгонник, а там паразитные потери энергии прямо пропорциональны величине. Точнее, даже с экспонентой после определенного калибра растут, и этот ствол на ножках уже через пик М выброса по размерам перевалил. Может, конечно, какая-то особая технология, но, впрочем, ЭМИК сейчас шоршит, сенсорами шевелит и модели строит. «Сделаю, не мешай», — отрезал И.Л. И через несколько субъективных секунд бронзовый выдавал, что понял. Напротив нас — убийца Инвектусов именно как тип и класс. То есть обычный инвиктус, да даже бронзовый — Заточен на бой вообще, а вот дятел этот чертовски уязвим для… да для всего. Массовая атака ракетами, дронами, обстрел артиллерией по площади. Его, если и не прибьют, то выведут из строя довольно быстро. Но при этом, хоть сам ствол защищен относительно слабо, его и снесут этим массовым огнем, а другого оружия Инвиктус не имеет, сам торс Инвиктуса сильно. Отдельным коконом щитов, защищающий в том числе и от энергетических потерь разгонника, Но не это главное. «Очень быстрый и маневренный Галин», комментировал схему Эмик с проскальзывающим беспокойством. «Впрочем, повергнем без труда», — исправился он. Но поводы для беспокойства были. Два мощных ионных двигателя и мощнейшие гравикомпенсаторы. Эмик как-то заумно обозвал, но масса этого дятла даже в фоновом режиме была неправильной, не соответствующей распределению вещества. А значит, инерция при резких маневрах тоже будет действовать неправильно. И мощная пушка — пусть и не годится против борьбы с техникой, но против инвиктусов милое дело. Наши щиты выстрелы удержат, но это ни хрена не показатель. После трех-четырех болванок обычный инвектус лишится щитов, а пятая просто разнесет машину без вариантов. То есть она согласилась с ограниченным пространством из-за своей запредельной маневренности, прикинул я. Похоже на то. Но жнец справится, и я справлюсь. И я справлюсь. Подмазался я к этой бронзовой компании а то как будто ни при Х. Тем временем распорядитель объявил, а кто мы, собственно, такие, ну и нафига тут собрались. Важная и ценная информация для окружающих, да и нам не лишняя. И что-то я, похоже, волнуюсь. Нетипичный вид и непонятные возможности инвиктуса дятла напрягали. Впрочем, как Шалиха меня удивила своим инвиктусом, так и наш видок ей явно не пришелся по вкусу. «Условия дуэли не подразумевают носимое оружие, распорядитель?» Надменно отклячив губу, процедила она по открытой связи. «Это так», — кивнул образ распорядителя. «Тогда...» «Ну ладно», — оскалилась она, перейдя на приватный канал со мной. «Не надейся, что тебе это поможет, сладенький», — с улыбочкой, но злыми глазами выдала она. «Ты меня не пробовала и не попробуешь», — отрезал я. «И вообще иди нафиг», — вежливо закончил я разговор. Правда, прежде чем разорвал связь, Шали воздушный поцелуйчик изобразила. Ну и хер с ней. Главное, чтобы не мой. И задумался насчет конфигурации инвиктуса противницы. Благо, в ЭР время на это было. «Не трясись, я справлюсь», — покровительственно начал гудеть Эмик и вдруг пошатнулся. «Вот стерва», — взревел он, и внутри ИР и внешним динамиком. «Ну, неожиданно, да. И не слишком приятно, но объективно оценивать Шалиху было излишне» хотя ситуация вырисовывалась неприятная. Инвиктус Виконши просто исчез с места, в полете выпалив в нас своей пушкой, сместился рваным зигзагом, выстрелил еще. Все это на запредельных скоростях, прямых и угловых. Это, в общем, мы ожидали. Судя по внешности, отсканированному бронзовым, так и должно быть. Щиты, в общем, держали. Причем совершенно не факт, что у дятла не кончатся болванки раньше, чем он перегрузит нам эмиттеры, Но при этом ситуация была чертовски неприятной не быстротой, хотя и этом, и маневренностью противницы, во всех возможных смыслах, чтоб ее, а последствиями попаданий. Щиты держали, это понятно, и мы были достаточно тяжелы, но грибучий песок, покрывающий площадку, не давал толкового сцепления. То есть нас мотало и шатало от каждого попадания. Эмик мало что не падал из-за хреновой поверхности, которую я, называю место поединка, просто не учел, даже не подумал, блин. И навести блок стволов жнеца у нас просто не получалось. Несколько пробных очередей прочертили кривые зигзаги по щитам площадки, после чего мы перестали тратить боезапас. «Вот же вертка стерва!» — негодовал Эмик. «Терись как муж! Воин!» — проорал он внешним динамиком. «Может, хоть позорить нас не будешь?» — не слишком душевно буркнул я. «Дурачье! Оговорился, от этого мое величие не умолилось!» — довольно смущенно проорал Бронзовый, что радовало В.Р. Правда, что-то окружающая обстановка ни черта не радовала. Дятел лшелюшный и так очень непростая цель. А когда нас шатает, как инвектус под обстрелом на песке, и вообще, хрен наведешься. Ни финт с полями не помогает, ничего такого. «Колесница?» — уточнил я, начав искать путь. Просто говорил, и практика подтвердила. Транспортное поле какого-то дядьки, которого я не помню, ориентируется на точки гравитации, но ну и всякое шатание внешними факторами ему по замудренной физике. «Прикидывал. без толку Сила удара снаряда разрушит поле», — недовольно ответил Эмик. «Есть возможность гасить кинетический импульс, но я не успеваю. Вижу, но не успеваю перенастроить эмиттер. Бесит. Но я придумал». «Полевое укрепление песка?» — понял, почувствовал я идею И.Л. «Не самый лучший материал для полевого укрепления». «Дурачье! Какие еще варианты?» «А зачем вообще закреплять нас?» — озвучил недооформленную идею я. «Когда можно задержать эту стерву?» — кровожадно обрадовался Эмик. «Считаю, возможно», — возликовал он через несколько секунд. Ее дурацкие разделенные поля только помогут. Мы не задержим, а поймаем, как муху в сеть, и пожнем Муха-ха!» И на этом пути препятствия нам не встретилось. Инвиктус Шали метался вокруг нас, явно специально шатая и стараясь уронить, Так что через полминуты, когда бронзовый подготовился и сконфигурировал то, что нужно, так, как нужно, перед нами на высоте 7 метров замер инвектус-дятел. Ионники пыхнули пару раз и отключились. Судя по векторам и передаваемым бронзовым ощущениям, попытка вырваться из полевой ловушки просто оторвала бы здоровенный ствол от всего остального. Один ионник располагался на нем, но ну и сложные поля позволили Эмику схватить ствол сильнее, чем имеющееся отдельное поле тела. «Поди!» негромко прогудел бронзовый. «Илья?» «Довольно сложно в синергии у нас выходило понять, чьи желания были реализованы. То есть я был не против эмикового пафоса в общем. Ну, зазнайка пафосный, хотя иногда он и раздражал. Но вот после довольно сильного нервного напряжения орать мвухаха, познай мощь и величие, он, я, не стали. Просто навели женица на инвиктус, начав стрелять». Патроны скорострельной пушки расцвели на щите пойманного Инвиктуса голубыми, объятыми эстетическими разрядами цветами. Начинка, а точнее строение снарядов, была заточена на разрушение щитов, и при попадании в поле они разрушались, передавая максимальное количество энергии, перегревая эмиттеры. Но ну сияние и статические разряды — как раз работа перегружаемых щитов в холостую. «Красиво», — согласился с моей мыслью Эмик. «С жнецом Турифортиса такого не было». «Там, скорее всего, универсальный боезапас, а у нас сейчас конкретно против щитов», — ответил я. «Наверное, так». К моему удивлению, не стало ради спорить темик Тем временем щит пойманного Инвиктуса приказал долго жить. Специальные снаряды были менее убойны, но так нам в данном случае и не надо было нахрен разносить, а нанести повреждения. Кстати, судя по эффекту, надо бы подобрать снарядные коктейли. Жнец — все же скорострельная пушка» но и сочетание бронебойного, фугасного и противощитового боезапаса может дать очень интересный эффект. Впрочем, интересно, посмотрим на полигоне, — согласился бронзовый, и тут разгонник просто сорвало с инвектуса Шали. Хотя скорее наоборот, учитывая размеры, но да не суть. Патроны жнеца были хоть и не бронебойными, но создали ощутимую нагрузку, и разгонник сорвало. Техническое состояние серо-белого круга рывком просело до 40% целостности, а Эмик вырубил поле и на песок площадки почти одновременно с улетающим вдаль разгонником. Но ну, я согласился, что Бронзовый поорал. Его потребность в этом ощущалась даже мной довольно неприятная, если ее не реализовать. «Ты пал!» — негромко прогудел Бронзовый внешним динамиком, постепенно повышая громкость. «И так будет с каждым, кто осмелится бросить вызов мощи и величию Эниуса Эквиса! Удел дурачья присмыкаться у ног величия!» выдал этот выпендрежник, чего аж песок площадки пошел волнами. Закинули мы женица на плечо и пафосно потопали с площадки. «Ну, в принципе, тоже ничего», отстраненно оценивал я. «В чем-то тоже психологическая атака на дурачье, какая отсеченная ухофабия». Дотопали до ангара, попрощались без слов. Ну и ушел отдыхать. Синергия, пусть уже и контролируемая, давалась довольно тяжело. Впрочем, вопрос времени и привычки — Тот же Клок Ульвер, реальная старая развалина, не пускающая слюни только усилиями медиков и модифицирующих имплантов, грамотный и умелый пилот, К тому же и Эл Инвиктус соберет на себя функции, погрызенного старостью мозга. Мне, конечно, это нахрен не нужно, но сама возможность есть, а значит усталость и вымотанность – следствие скорее нашей неумелости, чем синергии как таковой». Приеду я с такими мыслями к апартаментам, благоприятели уже скинули на броском, что мол ждут, типа вечеринку у нас для своих устроили. Чуть посижу и спать, и тут на меня выносит троицу слушателей с мордами вот сюрприста, наглыми и засаранскими. Шевалье Гален говорил Безмолвный, герцог Кульвер, выдал центральный невысокий парень с глазами на выкате. «Я княжич Дмитрий Рыбкин, славного рода Рыбкиных. Вызываю тебя за прилюдное оскорбление на поединок части. Оружием выбираю пистолет», — выдал этот тип. Видно, из той же культурной традиции, что и Белояр. Хотя фамилия посмешнее Сидоровых, мда. «Имитатели не слишком хорошо. И вообще дуэль на носу, а я усталый. Какого хрена, блин? Подождать не могли. И вообще привязались сволочи, достали уже», — потихоньку зверел я. «До да увечье! Завтра после занятий! На дуэльной площадке! Дорогу дай!» — злобно рявкнул я. «Изволь!» — растерянно ответила рыбка, расплываясь со своей группой поддержки. «Ну серьезно, бесят, блин!» «И надо уточнить пару моментов!» — встряхнулся я, вваливаясь к нам в апартаменты. Народ веселится, поздравлял, умеренно бухал. Даже Арвинг была, притулилась в уголке. Видно, Сепа ее вытащил за компанию. Но мне было важно и нужно понять непрописанный нюанс. В смысле, сколько мне еще дуэлится «Касси», — обратился я к соседу, маркизу, вроде бы чего-то там. «Мне бы хотелось с тобой поговорить приватно», — указал я на второй библиотечный ярус гостиной. «Я не против, Галлен», — пожал плечами маркиз и потопал со мной. А дело вот в чем. В группе, которая копошилась у ангара кудряшки и была со мной послана, Касси был, но на дуэль меня не вызвал и вообще нормально общался — и мне нужно было понять нюансы именно ощущений Ариста, и почему даже не бывшие там на меня лезут, а многие из обозванных придурками лично не только не лезут, но и нормально общаются. Все просто, Галин, меня ты не оскорблял?» — сделал вычурный жест Касси, как бы отмахиваясь. «Ты принял род, твой родич был в опасности, Это ты назвал присутствующих придурков придурками», — улыбнулся я. «А я-то тут при чем? театрально пожал он плечами. «Или это было личное?» — поднял он бровь. «Естественно, нет». Скрутил я не менее вычурную дулю и аристократично ей помахал. Слова были безадресны, относились к ситуации. «А значит, на свой счет их приняли придурки», — хихикнул парень. «Или имеющие ко мне претензии по тем или иным причинам», — уточнил, обдумывая я. «Или так, но в здравии рассудка этих слушателей я сомневаюсь», — Развел руками Маркиз. «Ну, в общем, понятная ситуация, я примерно так и предполагал, но подтверждение не лишнее». И какие, интересные претензии имеют эти ариста Ладно, позже обдумаю, а пока отдохну». И отдохнул, немного пива попил, нормально посидели, и уже думал идти спать. «Галлен!» «Хлоя?» — удивился я, поскольку вроде все уходили уже. «Занятие?» — надулась Веснушка. «Ну ладно, занятие так занятие, тоже не лишнее. Да и умиляет меня Веснушка. И нравится, если на чистоту, но никаких подвижек к сближению». Впрочем, с кем того и даже сего — не вопрос. А приятная подруга всяко лучше любовницы на ночь другую. Я знаю. Проверял. Спать я ложился уже за полночь, так и не успев толком подумать и построить путь. Впрочем, успею. Хотя с огнестрельным оружием мне не нравится. Надо бы подумать завтра на свежую голову. Моей шкуре лишние дыры не подойдут, неэстетично смотреться будут. А значит, надо вероятность их появления всеми силами и возможностями снизить.